В центре деревни, на площади у храма Неллы Милостевой, там, где обычно ставили свои телеги бродячие торговцы, этой ночью было светло, как днем. Никто из крестьян не спал. Даже женщины, старики и малые дети сгрудились вокруг поставленных кольцом шестов с укрепленными на верхушках факелами. Громадную башку чудовища крестьяне передавали из рук в руки. Каждый хотел подержать ее, тяжелую и жуткую, в руках заглянуть в пустые глазницы. Некоторые любопытствующие осмеливались даже вложить руку в пасть, ощупать холодный металл зубов крючьев, а то и просунуть руку дальше, в волчье горло. Пространство внутри головы было заполнено хитрым переплетением железных крючков, деревянных блоков и прочнейших нитей, скрученных из звериных жил. Бешеный Вак, нетерпеливо отнимая башку у одного из своих земляков, Нечаянно засунул пятерню в рваную дыру шеи и за что-то там зацепился пальцем. Ужасные челюсти, словно ожив, резко захлопнулись, клацнули чудовищные зубы. Мужик, на свою беду задержавший у себя башку твари, едва успел отдернуть руку, но и то лишился кончика указательного пальца. Пока испуганно заверещавшего бедолагу оттаскивали в сторону и перевязывали, Вак вертел голову в руках хмыкал и дивился. «Это ж надо такое удумать! Ровно как живая!» Шкура оборотня, такая большая, что ею можно было целиком накрыть лошадь, интереса к себе не вызывала. Она уродливым комом валялась у шестов с факелами, пока кто-то ее не подпалил. Не желая гореть, шкура шипела и источала черный вонючий дым. Аж переодетый в белую рубаху, Перевязанный смазанными целебными мазями тряпками, сидел прямо на земле, поодаль от гомонящей толпы, клочки факельного света лишь изредка падали на него. Его жена и дети стояли рядом. Вот уже, наверное, два часа они уговаривали Ажа пойти в хижину и отдохнуть, но тот от чего-то не уходил. Странное чувство испытывал Аж. Если бы кто-нибудь спросил его сейчас, как он себя чувствует, он бы не нашелся, что ответить плохо ему или хорошо. Будто что-то в нем непоправимо изменилось, а вместе с этим изменился и весь мир вокруг. А староста-барбак, чрезвычайно оживившийся, сновал в толпе туда-сюда, важно размахивая руками, расталкивал кучки особенно плотно сгрудившихся крестьян и очень строго выкрикивал что-то за общим шумом неслышное. Словом, изо всех сил создавал видимость того, что это ночное сборище целиком и полностью им контролируется. В кольце шестов в ярком световом круге стояли четверо. Рыцари-болотники Кай и Герб, северный рыцарь Атар и ее высочество принцесса Лития. У ног их валялся полуодетый человек с веревочной петлей на шее. На щеке и на боку полуодетого обогравили свежие порезы, а на лбу темнела большая, налитая синей кровью шишка. Глаза этого человека были полны ужасом. Он беспрерывно говорил, резко вздергивая голову то к одному из рыцарей, то к принцессе. Молитвенно сложенные руки его крупно тряслись. Злобные вопли летели в него из толпы, словно камни. Но он их будто не слышал, страстно продолжая что-то рассказывать. «С самого детства натерпелся я зла от лихих людей», Задыхаясь, говорил человек с петлёй на шее. «Я, дитя ещё, с папашей и мамашей, сёстрами малыми на хуторе жил. Как-то раз торговцы заявились, стали на ночлег, вином угощали. Папаша-то надулся, вина и под лавку упал, а торговцы, сами пьяные, безумные, стали мамашу насильничать. Папаша проснулся от криков, они его бить стали. Мамашу, меня бить, сестёр малых! До света это продолжалось». Родители моих до смерти забили. Как протрезвели торговцы-то, взяли в ум, что учинили. Испугались. Меня и сестер связали, дом заперли и огня накидали. Загорелось все. Боги спасли тогда. Руки я развязал, да в подполз-полз. Выжил. С тех пор помутилось у меня в голове. Сколько уж лет прошло, а тот пожар, как сейчас, перед глазами стоит». Иногда в голове все ровно черным туманом затягивает. Временами сам не веду и, что творю. Пощадите меня, ваше высочество. Пощадите, добрые господа. Не виноват я. Болезнь во мне. Жрет меня болезнь. Не казните. Он видно с востока, — проговорил герб. С востока я пришел верно, — протянул руки к старику человек. Как вы узнали? Я родился в тех краях. — сказал Герб. Он обратился к принцессе. Тамошний древний обычай не велит казнить тех, кто совершил преступление в беспамятстве. «Подданные Гайлона», — резко сказала принцесса, «живут по законам королевства, не оглядываясь на всякие дикие обычаи». «Этот обычай не лишен смысла», — задумчиво проговорил Кай. Четверо мужиков с топорами на плечах вошли на площадь. Толпа тут же подалась к этим четверым. Барбак, ожесточенно работая локтями, продрался к мужикам первым. «Может быть», – тряхнула головой принцесса, – «но это к нему не относится. Это гадина лжет, не было никаких торговцев, не было пьяной драки, все, что он говорил, ложь». «Нет, ваше высочество», – учтиво поправил Литию Кай. «Не все. Когда он говорил о пожаре, в его словах не было лжи. Человек с петлей на шее сжался и замолчал. «Магия!» – едва слышно пробормотал он. «Проклятая магия!» «Это не магия», – пояснил Кай, спокойно глядя на него. Одна из наук, которая изучала ее высочество на туманных болотах, была о том, как отличить ложь от правды по выражению лица говорящего или по его голосу. Совершенно необходимая наука для будущей королевы. Эй перевел взгляд на принцессу. «Мы продолжим изучать эту науку, Ваше Высочество. Вы не вполне еще овладели ей, иначе определили бы, единственное, о чем не соврал этот человек, о пожаре, в котором погибли его родители». После этих слов полуодетый обмяк. Страстное желание оправдаться перед господами отошло от него. Лицо разгладилось до мертвенной неподвижности, но рот плотно сжался. Он опустил голову. Лития не успела ответить Каю. В огненный круг вступили только что явившиеся на площадь мужики. Среди них был и староста. «Ваше высочество», — заговорил Барбак, — «все сходится. В доме его в подполе много вещей разных нашли. Одежда, утварь, оружие. И меч баронского ратника там откобыл. Говорили, что Боротень жрет жертв вместе с одеждой. Одежду-то он снимал» только кое-какие клочки раскидывал. «Не удивлюсь», — проворчал молчавший до этого Атар, «что на заднем дворе или в очаге человечьи кости валялись». «И я не удивился бы, добрый господин», — немедленно поддакнул Барбак, по лицу которого легко можно было прочитать радость от того, что так все хорошо закончилось. И в свете этого события потускнели его прежние проступки, вызвавшие неудовольствие рыцарей-болотников. На кая и герба он все же избегал смотреть прямо, страшился. «У-у-у, погонь!» – замахнулся барбак на человека с петлей на шее. «Прямо так бы тебя и раздавил! Кто ж подумать мог, что это самое чудище и есть наш варк? Да и как человеку могло в голову прийти такое...» переодеваться оборотням, чтобы прохожих грабить. Услышав свое имя, полуодетый человек у ног рыцаря и принцессы вздрогнул. Инстинктивно почуяв осторожный страх крестьян перед болотниками, он чуть придвинулся к старику гербу. Тот, взглянув на него, задумчиво покачал головой. «У него жена и сын», — сказал Кай. И «Их допросили?» «Тут вот какое дело!» — сразу сменил тон староста. Они ж мужиков в дом не пускали, пришлось калитку рубить. Ну, порубили, вошли, а они, ублюдок этого гада, его баба, кинулись на мужиков, оба с ножами. «Мне этот щенок руку прокусил», — басом сказал один из пришедших. «Пришлось их того», — закончил староста. «Ну, а по-другому-то как? Да и осерчали на этот выводок лесной люди». Герб нахмурился, но ничего не сказал. «Теперь-ча все просто», — снова смелев, заявил Барбак. «Этого лиходея мы трогать не будем, нет». «Нет, я сказал», — прикрикнул он на недовольно загудевших жителей деревни. «Мы его к барону в замок отвезем». «Да башку ему срубить и все дела», — буркнул Атар и, закинув руку за спину, погладил рукоять своего топора. «То есть не мы». Пусть чай они срубят или сожгут. А мы же не можем, рыцари болотной крепости не убивают людей. Хотя, какой из него человек? — Там, в замке, — продолжал староста, — пусть его светлость барон Жаром решит, что с ним делать. Нам за это награда будет, всей деревне награда будет, — повысил он голос, чтобы его услышало как можно больше собравшихся. И его услышали. Толпа задвигалась, пропуская идущего к световому кругу. Крестьяне притихли, когда к старости приблизился аж полторы ноги. Парень хромал сильнее обычного, лицо его было бледно, но решительно. Всей деревни, говоришь, награда будет», — произнес аж придушенно и зло наступая на Барбака. «Да как бы не так. Себе больший кусок отломишь, это уж как водится». «Ты чего?» – забормотал староста, бросая косые, испуганные взгляды на принцессу и рыцарей. «Чего городишь?» Аж неожиданно для всех рассмеялся. То непонятное, что ворочалось в его душе все время, пока он сидел поодаль от гомонящей толпы, теперь просилось наружу. Шагнув из темени на свет, парень одновременно будто вышагнул за рамки обычного себя. Ему теперь было легко и свободно так, как никогда в жизни не было. «Ежели бы ты, гад, с баронским кузнецом договора не имел, не надо было бы всей деревне железяки у тебя дорого покупать», — заговорил Аш. «А как торговцы в деревню приезжают? Кто у них соль скупает подчистую? И нам же потом продает. И цены ломит такие, что хоть землю вместо соли жри. Не ты?» Да если б не ты, разве я по ночному времени в лес двинулся бы? Ты не лучше этого зверя, барбак. Не лучше, да. Кто, когда тяжбы разбирает, ту сторону берет, откуда ему подарок пожирнее принесут? Не ты? Его светлость барон жаром тебе землю доверил делить. По справедливости ли ты делишь? Себе и родне получше, а что останется тем, кто побольше тебе притащит? «А уж всякую дрянь остальным! Так, земляки!» Народ недоуменно молчал. Кто-то из задних рядов робко вякнул. «Так!» Но на него сразу стали оборачиваться, и он замолчал. «Ах ты ж!» — пришел наконец себя барбак. «Поганец ты! При ее высочестве такие мерзости говорить! Смутьян! Власть не уважаешь! Скрутите его, мужики!» Вместе с Варгом к барону повезем. Пусть барон рассудит, кого из преступников какой смертью казнить. Четверка с топорами первой двинулась к кажу, но двинулась как-то неуверенно. Аж не пытаясь бежать, стоял, широко расставив ноги. Он тяжело дышал. И по бледному лицу его медленно расплывалась усталая улыбка. Так улыбаются люди, совершившие наконец-то то, что давным-давно собирались совершить. «Ишь ты какой!» — хмыкнул Аттар, разглядывая Ажа. Кай вопросительно глянул на Герба. «Не трогать!» — негромко проговорил Герб. Принцесса, быстро шагнув к нему, прошептала на ухо. «Что вы делаете, сэр Герб?» «По законам королевства владители земель судят за преступления, случившиеся на их землях. Этот паренек выступил против старосты, назначенного обороном. Нельзя оставлять такое без ответа. Не вздумайте защищать его. Если этот барбак действительно нерадиво исполняет свои обязанности, нужно просто известить об этом барона». «Сначала, ваше высочество, необходимо разобраться, о каких именно преступлениях его светлость барона Жарома извещать», ответил Литий Герб. «Ваше высочество», – обернулся к Литии Кай. «Разве вы услышали в словах Ажа ложь? «Нет», – ответила принцесса. «То, что он говорил, правда. Болотники могут вмешиваться в дела людей», – напомнил Кай изменения в правилах кодекса. «Когда творится несправедливость и гибнут безвинные». Он вдруг опустил взгляд на Варга. «Что отличает человека от нечеловека?» – спросил юный рыцарь так тихо, что можно было подумать, будто он задает вопрос самому себе. Человек ответственен перед другими людьми. Это его долг быть ответственным перед окружающими. «Это тварь», — сказала принцесса, явно имея в виду Варга, — «тоже заботилась о своих близких, то есть о своей семье». «О собственных детенышах заботятся и дикие звери», — вступил в разговор Герб. «А мы говорим о людях, о тех, кого должны оберегать от тварей». Мы никого не собираемся судить. Мы просто хотим помочь. «Долг», — произнес Кай, очнувшись от своих раздумий. «Послушай, брат Герб, и ты, брат Аттар, и вы, ваше высочество, я скажу о том, что все мы давно и крепко знаем. Мы — люди, и у каждого из нас должен быть свой долг. Это и делает нас людьми». «Что такое долг?» Это великое дело, которое направлено на благо остальных людей. Долг – тяжелейшее бремя. Одному вынести его зачастую не под силу, поэтому каждый должен делать то, на что способен. «Верно», – улыбнулся Герб. «Верно, для туманных болот», – заметила принцесса. «Если там, близ болотного порога, жить не зная долго, твари одолеют людей, а большой мир здесь сложнее». То есть, нет, проще. Вы думаете, для староста его должность тяжкое бремя? Совсем наоборот. «Бремя», — серьезно подтвердил Кай. «Только он этого не понимает. А непонимание это непременно приведет к беде». «Болотники обязаны спасти невиновного от смерти», — говорил дальше Кай. «Значит, болотники тем более должны вразумить человека, отступившего от своего долга». «Ибо отступление от долга куда как страшнее смерти». «Барон Жаром наложил на него бремя долга», — продолжал Кай, кивнув на открывшего рот старосту. «И бремени этого он не вынес. Если он не способен справедливо управлять людьми, в чем мы уже имели возможность убедиться, пусть делает то, что ему под силу. Обрабатывает землю и платит оброк». «Да как же ж!» — застонал староста. Ваше Высочество, что же это такое? Великие боги, печально покачала головой принцесса. Я слушаю вас, Серкай, и думаю о том, как все-таки огромна пропасть между туманными болотами и большим миром. Что ж, позволила она, – «вразумляйте крестьян, Серкай, даю вам на это право. Только, брат Кай, не думай, что они тебе за это спасибо скажут. Заметил Латар. «Как следует поступить с тобой, Барбак, я уже говорил», – произнес Кай. «У тебя вполне хватит сил работать на земле. Я рад снять с твоих плеч бремя, которое тебе не под силу». «Теперь Аш». «Увечий не позволит ему прокормить семью. Но он – единственный из сей деревни, кто понял, что вправе требовать от старосты должного выполнения его обязанностей». Значит, он сумеет с этими обязанностями справиться. Крестьяне молчали, обалдело переглядываясь. Наконец, кто-то из них подал голос. «Как же нам быть-то, ваше высочество?» «Право жители деревни смещать и избирать себе старосту», сказала принцесса. «Ну да», шепнул Тар. «Мы уедем, а тут все как было, так и останется». «Не думаю», сказала Лития. «Нам, наверное, все же придется навестить барона Жарома. Надо же доставить туда эту мерзость». Она пихнула ногой Варга. «Следует проследить, чтобы он попал в замок. Неровен час убежит». «Он не поедет в замок», — сказал вдруг Герб. «Почему?» — удивилась принцесса. «Я надеюсь, что этот не подлежит вразумлению». «Не подлежит», — произнес Герб. «Вразумляют людей. И барон может судить людей». Мы говорили о том, что есть человек, и о том, что есть тварь. Человек имеет право жить среди подобных себе только в том случае, если он подставляет плечо под общую ношу. Выполняя посильную работу, он связывает себя с другими. Существо, которое мы сегодня поймали, уподобилось твари. Оно поступает как тварь. Оно несет смерть. Оно даже приняло облик твари. Это его выбор стать тварью, а долг болотников уничтожать тварей. «Я не согласна с этим, сэр Герб», — возразила принцесса. «Он сделал убийство своим ремеслом. Чем он отличается от обыкновенного разбойника, а разбойники подлежат суду?» «Тела его жертв находили обглоданными», — проговорил Кай. «Скажи мне», — обратился он к Варгу, «что ты делал с мясом убитых тобой людей?» Варк поднял голову и обвел взглядом присутствующих. Отчаянная злоба текла из его глаз. Он давно уже понял, что обречен. Варк ничего не ответил. Но это его молчание оказалось красноречивее любых слов. «В лесу полно дичи», — сказал Кай. «Для охотника не составит никакого труда прокормить себя и свою семью. А он еще и сбывал награбленное торговцем. Он и его семья жили в достатке». Он не голодал. «Давайте я его прикончу», предложил Атар, вытягивая топоры из-за спины. Герб жестом остановил северянина. «Он не голодал», повторил Кай. «Он жрал человечину потому, что представлял себя существом, не принадлежащим к человеческому роду». Он перевел взгляд на старосту. «Важно то», сказал Кай, «что каждый... Кто отступает от своего долга, теряет связь с людьми, окружающими его, и мало-помалу перестает быть человеком, и рискует рано или поздно обнаружить себя отварью, пожирающей плоть людей. «В том или ином смысле», — быстро добавила принцесса. «Да нет», — сказал Кай, — «в самом прямом смысле». Толпа смолкла совершенно. Многие смотрели на Варга, будто тело его уже начинало покрываться шерстью, а изо рта полезли клыки. «У каждого человека, – продолжил Кай, – есть выбор. Остаться человеком, ступив на дорогу долго, или стать паразитом. Ибо тварь и есть паразит на теле человечества. И до того часа, пока мы не сделали выбор, мы не можем считаться людьми в истинном смысле этого слова». Герб разрешающий кивнул оттару. Северянин с готовностью взмахнул топором и шагнул к Варгу. А Варг вдруг встрепенулся. Он скочил на ноги, затравленно озираясь, и, скрючив пальцы, будто звериные когти, вытянул руки к принцессе. «Не врал я про пожар!» — резко захохотал он. «Ваша правда, не врал! Только никаких торговцев не было! Не было!» Я сам хутор подпалил. Не сидеть же вечно в той грязи. А с пустыми карманами далеко не уйдешь. А папаня мне медяшку паршивую жадовал и отпускать меня не хотел никуда. А я не желал за свиньями дерьмо выгребать до конца своих дней. Не для того я на этот свет появился». Северянин даже остановился, открыв рот. «Брат Атар, проговорил Кай, — «закончи дело». Аттар ухнул, размахиваясь. Свистнул, раскрашенное факельным светом, лезвие топора. Акай вдруг рассмеялся. В его смехе слышалось облегчение. Так смеется человек, не чаявший уже выбраться из темного подземелья и вдруг заметивший впереди свет. «Все проясняется, брат Герб», — обратился он к старику-болотнику. «Все вновь становится на свои места. И вот это вот...» Он поднес сжатый кулак к своей груди. «То, что меня мучило столько времени, тает, уходит».